Глава 131. Молодой король. Устроив несколько приемов для того, чтобы познакомиться с семьями аристократов, Уилл в итоге с трудом сдерживался, чтобы не поубивать половину из них. Высокомерие, пропитанное соперничеством и закулисными играми. Для него это могло стать большой проблемой. Гнойник, который если и вырезать, то только хирургическим путем, иначе последствия будут ужасны. Две недели спустя. Закончив собирать все бумаги, Ворон получил сообщение. «Внимание! Вам предложено уникальное скрытое задание молодой король. Условия для получения задания были выполнены. Первое. Принцесса заинтересована в становлении вас королем. Второе. Вы являетесь другом капитана гвардейцев Эмина де Фолкера. Третье. Отношения с народом страны Адамороны находятся на уровне поклонения». Четвертое. Все документы собраны. Пятое. Уровень чувствительности превышает порог 80%. Шестое. Очков влияния полторы тысячи плюс. Описание. Испокон веков на троне этой страны сидел мужчина. Королевство было великим и пряталось в тени. Богатым и бедным. Испытывало и счастье, сотни войн и мирные времена. И за всеми его взлетами и падениями стоял король, лидер, что ввергал страну в хаос или же поднимал ее с колен. Вы откроете новый век. Каким он будет, зависит лишь от вас. Миллионы граждан, тысячи гектаров земель – это невероятная ответственность. И возложив груз на свои плечи, вы взваливаете на себя обязательства, от которых не так-то просто уйти – Проведите церемонию бракосочетания, устроив торжественный прием. Награда. Вы становитесь правителем страны Адамарона. Отношения со страной автоматически становятся максимальными. Плюс 100 тысяч ХР. Плюс тысяча очков влияния. Навык «Власть короля». Пора принцессе взяться за дело. Читая полученное сообщение, Уилл расплылся в улыбке. Нет, не той, что появлялось, когда он предвкушал победу, а самой обычной улыбкой довольного собой человека. Дело шло на удивление быстро. Принцесса, хоть и зная, что свадьба всего лишь фикция, довольно живо занялась подготовкой, и ворону, конечно, не удалось избежать ее пристального внимания. Мелкие поручения просто обязаны были быть. Заказать и оформить доставку цветов. Найти музыкантов, способных сыграть вот такую-то и такую-то мелодию. В этих занятиях карта столицы уже через два дня была полностью ему открыта, и если бы здесь не было карет, то у разбойника на это ушло бы гораздо больше времени. Пока он выполнял эти квесты, ему несколько десятков раз пришлось вежливо отказаться от ежедневных заданий, которые ему на почве поклонения пытались предложить местные жители. Беготня, возвращение в замок и снова беготня. И так по кругу. Нанель будто издевалась над ним, но Уиллу приходилось стоически терпеть и ожидать перехода власти в свои руки. Правда, ему все еще не давала покоя мысль о некоторых семьях аристократов. Разговоры, которые он с ними вел во время приемов, были очень странными. Его разум подсказывал, что на свадьбе что-то обязательно произойдет, поэтому заранее начал подготавливаться к неожиданностям, переложив все остальные заботы на плечи принцессы. К тому же ей помогал дядя и даже Дальтара. Как там оказался лучник, ворон упустил из виду, но он был рад, что тому не приходится скучать. Наверное. От момента получения задания «Молодой король» прошло шесть дней. Приемный зал дворца было не узнать. Украшенный цветными лентами и сияющий мягким магическим светом, зал завораживал любого. Ворон стоял у алтаря, который устанавливался во время церемоний, наряженный в выбранную принцессой одежду, чем-то отдаленно напоминающую костюм. Характеристик никаких, но красиво. Приглашенных гостей было очень много. Аристократы и их семьи, представители торговых и судейских палат, многие известные артисты театров и представители банков, знаменитые столичные кузнецы, портные и прочие мастера своего дела со своими женами и невестами. Все стояли по сторонам от бархатной ковровой дорожки и, тихо переговариваясь, посматривали в сторону входа. Заиграла музыка. Двери распахнулись, и, ведомая Леонием Энбаскаром VI, братом покойного короля, в зал вошла принцесса. О, как она была прекрасна! Даже Уил, далекий от романтики и заперший все мешающие мыслительному процессу эмоции, невольно засмотрелся на Нанель. Она была той же самой девушкой, которую он впервые встретил в далеком лесу Таргада, но сейчас и вправду выглядела как принцесса. Прекрасная улыбка, длинные заплетенные, уложенные в причудливую прическу волосы и зеленые сияющие глаза. Как там, каждая девочка мечтает об идеальной свадьбе? Глядя на медленно идущую девушку, Уилл специально для нее натянул легкую улыбку. Не оскал, а слегка приподнятые уголки губ. И теплый взгляд. Лицом он повернулся к молодой невесте, но вот глаза охватывали как можно большую территорию. Разбойник искал тех, кто обязательно сорвет свадьбу. Не может же быть все так просто. Для него самым важным на данный момент делом было сохранить Нанель жизнь. Она ключ к короне. Ключ к тайной цепочке заданий и, возможно, к еще более высокой награде в будущем. Но сейчас главное завершить церемонию. Уилл был внутренне напряжен на протяжении всего мероприятия, но вот оно подошло к концу, и он официально стал королем, ничего не произошло, абсолютно, не было ни мятежей, ни подлых латицев, ни аристократов, желающих оклеветать нового короля, просто свадьба, да, пышная, громкая, с множеством гостей, прекрасной музыкой и невероятно насыщенным балом. Но система, будто издеваясь над игроком, устроила то, чего тот больше всего не ожидал. Обычный праздник королевских масштабов. Поздравляем! Вы первый игрок, ставший правителем целого королевства. Вами получен титул «Первый корон». Описание. Вы взобрались на самую первую ступеньку этого мира. Впереди еще долгий путь. Вознесетесь ли вы или падете? Этот титул отныне становится вашим вторым именем. Плюс 10 ко всем характеристикам. Плюс 5 к удаче. Так как вы первый игрок, ставший правителем, вы получаете скрытый бонус. Ваша кровь отныне считается королевской. Теперь все ваши потомки будут иметь возможность зайти на престол. Поздравляю! Уникальное скрытое задание «Молодой король» завершено. Награды. Вы становитесь правителем страны Адамарона. Отношения со страной автоматически становятся максимальными. Плюс 100 тысяч хэр. Плюс одна тысяча очков влияния. Редкий навык «Власть короля». Ранг редкий. Пассивный навык «Ученик». Описание. Ваше слово является указом для каждого жителя этой страны. Примечание. Ваши необоснованно агрессивные и неоправданно жестокие действия по отношению к своим подданным, долгое отсутствие и неучастие в делах страны будут опускать уровень отношений вплоть до открытого мятежа, переворота и бунта. Более подробное описание можно найти в статусном окошке управления страной». Примечание. Развитие вашей королевской крови позволит открыть скрытые навыки, присущие только первому королю. «Хм...» Уилл сидел на троне... И читал сообщения. Вокруг раздавался смех. Многие подходили, чтобы поприветствовать и поздравить ворона с коронацией, и тот мельком отвечал на комплименты и поздравления, не переставая улыбаться. «Ну-ка!» Открыв меню персонажа, Уилл увидел новую ветку развития возле своего класса. Королевская кровь. Мысленный переход по ней позволил увидеть небольшое древо навыков. Все присутствующие там навыки были предназначены для усиления королевской крови, и каждый звучал очень и очень неплохо. Королевская воля – аура, перед которой трепетали подданные. Королевский приказ – имел длинный откат, но зато позволял незамедлительно запустить в дело отданный приказ, избегая ненужных проволочек, задержек и прочего. пустут короля» Пассивный навык, на который окружающие вас жители любой страны автоматически начинают расступаться перед вами, едва лишь завитив. У последнего навыка также было примечание. Примечание. Подобная реакция присуща лишь обычным гражданам. Для абсолютного поклонения развейте эту ветку по максимуму. И подобных навыков было еще достаточно. Все они, как и говорилось в описании, имели цель усилить его как короля, создав из него истинного монарха. Посмотрев и пробежав глазами по доступным навыкам, парень перешел в меню управления страной и тут же отпрянул от развернувшейся перед его взором огромной карты. Твою мать! Гигантских размеров карта была лишь цветочком. Бесчисленные кнопки, стрелки, названия городов и деревень и еще куча всего, отчего у него чуть не закружилась голова. С трудом сориентировавшись в этом ворохе информации, он увидел нужную кнопку «казна». И тут же перешел на ее внутреннее строение. Ситуация там была не лучше, чем до этого. Поступления, расходы, займы, счета столицы и отдельно взятых городов и прочее, прочее, прочее, что вновь заставило внимательно осмотреть довольно немаленький список, пока он, наконец, не нашел то, что ему нужно. Доступный бюджет. Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи золотых. ха Уилл вскочил и таращился на цифру, пока не понял, что что-то вокруг изменилось. Оглядевшись, ворон увидел смотревших на него с некой толикой страха придворных и гостей, после чего он тихо выдохнул и махнул оркестру продолжать, так как тот тоже по непонятной причине прекратил играть. Недолго думая, парень решил проверить, доступно ли ему это золото. И после выскочившего сообщения понял, что ничего подобного. Разработчики не позволят игрокам ворочать такими суммами за их счет. Внимание! Данное золото позволено тратить лишь на развитие страны. С этого момента все заработанные и уплаченные в казну средства становятся доступны вам для операций. Эти деньги нельзя, первое, переводить на свой или чужой счет. Второе. Нельзя тратить на покупку снаряжения, оружия, питомцев, усиления и прочего игрового материала, предназначенного для игроков. Третье. Золото нельзя дарить или обменивать с НПС на что-либо, если он не является членом рабочих бригад или иных профессий, предназначенных для реставрации, стройки и прочих действий, направленных на благоустройство вашей страны. Примечание. Здесь представлена общая информация. Для более подробного ознакомления перейдите на вкладку «Казна страны. Дозволенные и недозволенные операции». Обратите внимание, с этого момента все заработанные и уплаченные в казну средства будут доступны вам для управления, а также с каждых 500 золотых монет, полученных под вашим правлением, вы будете получать одну монету на свой счет. Для увеличения своего дохода пройдите в меню управления страной и изучите доступные улучшения. Надо бы как-то распечатать все это. Интересно, здесь есть такая функция? Бонусный отрывок «Брачная ночь». Ну как? Ты довольно прошедшей вечеринкой? Ворон лежал на кровати в комнате принцессы и, разговаривая с сидящей возле зеркала девушкой, попутно изучал карту своей страны. В его мысленном блокноте напротив пункта ⁇ Заполучить страну ⁇ стояла галочка ⁇ Выполнено ⁇ Следующими в пункте были двери монарха. Для их нахождения требовалось растрясти Дальтара или Амина, поэтому с поиском проблем возникнуть не должно. Проблемой сейчас было дальнейшее развитие страны. Если он и принцесса уйдут, то кто будет управлять? Единственным, кто подходил на эту роль, был дядя Нанель, но тот не слишком-то вызывал доверие. Его так легко провел какой-то дворянин, и оставлять страну в столь наивных руках совсем не хотелось. Нужен был кто-то более умелый. Ну кто? Эм, ворон. Девушка повернулась в его сторону. Ее слегка пунцовые щеки и бегающие глаза наводили Уилла на некоторые мысли, но кто знает, что на самом деле творится у принцессы в голове. «Говори, говори, я слушаю». Закрыв меню управления страной и подбив подушку, разбойник внимательно оглядывал собеседницу. «Я... хотела сказать, что мы же теперь муж и жена...» Говоря последнее слово, она прямо-таки затряслась и, закрыв глаза, отвернулась к зеркалу. — А, ну точно. То-то я думаю, где я тебя сегодня видел? — улыбнувшись, ответил парень. — Так это значит, что я на тебе женился. Спасибо, что подсказала, а то я так и не узнал бы. — Ты дурак! — воскликнула Нанель. — И вообще, чего ты развлекся на моей кровати? Девушка тут же вернула самообладание, услышав отвлезляющую речь. — Так у нас же брачная ночь, глупенькая! Нанель, услышав слова лежащего на ее кровати молодого человека, вновь начала заливаться краской, а тут все продолжал. «И раз так, то у меня есть кое-какая идея». И «Идея?» «Не знаю, согласишься ты или нет, но обещаю, это будет незабываемо а «Пойдем со мной, и ты точно не пожалеешь». Он встал с кровати, и девушка, как со мной было под гипнозом, двинулась за ним, пребывая в прострации. «Неужели он хочет...» «Нет, перестань об этом думать!» Принцесса помотала головой и продолжила идти за своим мужем. «М-м-м, <свистка> Это просто блаженство! Да, я так мечтал об этом. Ой, как же хорошо! Ну как? Скажи здорово! Ты, Нанель стояла возле большой кучи золота, сложив руки на груди, и притопывая от ярости ногой, смотрела, как новый испеченный король барахтается в нем, набирает в рот и словно струйку воды выпускает обратно. «А ну иди сюда, аучная скотина!» «Это самая лучшая брачная ночь!» Подкидывая золото в воздух, прокричал король, уворачиваясь от брошенного в него тапка. Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.